Школа. Охранительный и реакционный характер правительственных мероприятий отразился и на школе. Она тоже подпала надзору, и недоверие к ней, уже подорванное в последние годы царствования Александра II, теперь усилилось еще более. Справедливое желание преградить доступ к вредным политическим идеям, к сожалению, осуществлялось нередко в ущерб самому образованию. Высшие женские курсы, существовавшие в разных городах, были закрыты. Преобразованные они открылись снова, но в одном только Петербурге. Новый университетский устав 1884 года лишил корпорацию профессоров автономии, Профессора стали теперь снова назначаться правительством, а не выбираться самой коллегией. Студенты поставлены под надзор особой инспекции. Повышена плата за обучение, порвана связь профессоров между собой и со студентами. У университетской коллегии отняли даже производство экзаменов, выпускных, вверив его особой правительственной комиссии, которая контролировала успешность преподавания и еще более политическое направление профессоров. Под столь же недоверчивый надзор поставлена была и средняя школа. Классные наставники должны были посещать квартиры учеников, хотя бы они жили у своих родителей, и наблюдать за их поведением. Снова проник Дух сословности, доступ в гимназии и реальные училища детей низших и несостоятельных классов был ограничен. Вместе с тем явилась мысль передать все начальное образование в руки духовенства. Народный учитель из Мирян казался политически неблагонадежным. Намерение это осуществлено было лишь отчасти – Переданы одни так называемые школы грамоты, так как значительное число народных школ содержалось на счет земства. Правительство же не располагало необходимыми на их содержание суммами. Существенную услугу образованию оказала Основание Томского университета 1888 год и учреждения в разных городах Иркутск, Красноуфимск и другие технических и промышленных школ, а также технологического института в Харькове. Вообще техническое и промышленное образование сделало значительные успехи в царствовании Александра Третьего в соответствии с ростом промышленности и тем значением, какое последнее получило в народном хозяйстве России. Общество и правительство. Решительные меры положили конец политическим убийствам и покушениям на жизнь государя. Положение об усиленной охране 14 августа 1881 года обезвредило подпольную борьбу революционеров, но это было куплено дорогой ценой. Государь покинул Петербург и переехал жить в Гатчину. Там легче было охранять его жизнь. Зато перемена резиденции резче обычного – подчеркнула недоверие верховной власти к подданным и еще более отдалила царя от народа. Порядок был восстановлен, но путем стеснения общественной свободы. Широкие полномочия, предоставленные административным органам власти, бесконтрольность их распоряжений, излишняя ревность в их применении, а то и прямое злоупотребление своей властью действовали угнетающим образом. В обществе с сожалением вспоминали о кратковременном периоде диктатуры сердца и о предшествовавшей ему эпохе преобразований Александра Второго. Перемена казалась тем несправедливее и ощущалась тем болезненнее, чем светлее и смелее были надежды, порожденные в годину великих реформ. Общество не питало никакого сочувствия революционерам, но оно находило, что правительство само отнимает у него возможность оказать ему моральную и реальную поддержку. И действительно оно не оказало ее. В борьбе с анархистами правительство осталось одиноким. Временно оно придавило их, но совсем задушить и скоренить не могло. Корни остались, и в следующее царствование пустили новые ростки. Кровь, пролитая 1 марта, несомненно вопияла к отмщению. Государь, даровавший свободу многим миллионам своих подданных, впервые внесший в Россию неведомые ей до толи начало права и закона, совершивший в короткое время величайшие преобразования, о каких повествует всемирная история, пал злодейски растерзанный убийцами, вышедшими из недр облагодетельствованного им народа.